Книга пророка Исаии Глава 1 Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме, в дни Азии, Иофама, Ахаха, Езекии, царей иудейских. Слушайте небеса и внимай земля,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 И туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования.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 ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет от отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. Глава вторая. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме.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 чтобы войти в ущелье скал и в расселены гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанется крушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Глава 3 Вот Господь, Господь Саваоф,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 И дам им отроков в начальники, и будут дети господствовать над ними. И в народе будет один угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможию. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет «У тебя есть одежда, будь нашим вождем».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 Верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, Светлые тонкие япончи и повязки и покрывала. И будет вместо благовония зловония, И вместо пояса будет веревка, И вместо завитых волос плешь, И вместо широкой япончи узкое вретище, Вместо красоты клеймо».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 И будет шатер для осенения днём от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя.